Дневник писульки за писульки тени трепла. Дневник тени. Запись девятая. Я ужасный, болтунный, все преувеличиваю, -пре а еще я вру. Примечание библиотекаря. Часть текста была зачеркнута, страница измята. Ох, как я зол. Я не писал несколько дней. Да что там? Я даже ушел ночевать в прежнее жилище сарай врача, чем весьма его озадачил. А все потому, что Эйс тащила мой дневник и исчеркала своими каракулями. Оказывается, она умеет читать и писать. Лед отправился в город искать какие-то детали для починки нашего паровоза, а я должен был приглядывать за ней, но отлучился по важным делам буквально на пару минут. Несколько страниц пришлось вырвать и заново переписать. На это уже не хватило сил, да и Заноза не успела толком её испортить. Теперь я понимаю, почему Лёд выбрал для неё именно такое имя. А ещё Заноза Эй смеялась надо мной, говорила, что мой текст вовсе не художественный и всякое такое. Не хочу даже упоминать здесь её слова. Я уж думал прекратить писать дневник после всего случившегося, сжечь его в печке. Но Лёд меня переубедил. Он вообще удивил меня в приятном смысле слова. Теперь я, правда, не понимаю, чего он так носится с Эй. На днях принес ей новую одежду. Новую не в смысле прям новую, а поприличнее. А старую, собственно, ручно перестирал. Порой он на нее так странно смотрит, когда думает, что никто не видит. Я долго думал, как можно охарактеризовать этот его взгляд, но кроме слова «тоска» мне ничего больше не пришло в голову. Я тоже тоскую». «Знаю, я развел тут браваду, распелся о заманчивом ветре, перемен и приключениях, но на самом деле я ужасно скучаю по своей привычной жизни в пыли библиотечных книг. И мне страшно. Лед сказал, что вся тяжелая работа достается не кочегару, а помощнику, и назначил меня им. Эй, будет кочегаром? Серьезно? А если мы ее стараниями взлетим на воздух через десяток километров?» Кстати, она так толком и не недорассказала мне свою сказку. Лишь пробормотала, что принцесса спрятала любовника Ариса от стражей гарема в собственной постели. Но слишком поздно поняла, что не так-то просто его будет потом оттуда выгнать. Лёд, услышав наш разговор, пробормотал нецензурщину. К слову, с Эй мы теперь практически не разговариваем. Я всё ещё злюсь на неё. Мне никак не постичь её характер. Она будто поставила себе целью перманентно меня бесить. Только я остыл после выходки с библиотекой, как заноза покусилась на мой дневник. Что дальше? А вот из льда получился приятный ненавязчивый собеседник. Оказывается, он, как и я, любит философские размышления. Вчера мы рассуждали, умер ли Бог нашего мира или просто перестал любить человечество. Лед считает, что все люди прошлого убили своих богов и стерли об этом происшествии все упоминания. Возможно, мы уже давно не люди, а сломанные андроиды. Это бы хорошо объяснило, почему на том месте, где у человечества должен быть смысл жизни, зияет пугающая пустота. Время от времени кому-то удается заткнуть эту дыру какой-то притянутой за уши концепцией. Лед много читал о становлении искусственного интеллекта, о том, как развивались и обучались нейронные цифровые сети. Возможно, смысл нашего существования был в том, чтобы служить кому-то или выполнять определенные функции. А это хорошо укладывается в рабскую философию масс. Эй тут же встряла с вопросом. Что случается с роботами после смерти? Ведь у них нет души. Они исчезают навсегда-навсегда? Лед парировал, что понятие «навсегда» абстрактно и вовсе не описывает пространство временной континум. В его многообразии координат и физических проявлений будущее не следует за прошлым. Все существует одновременно и бесконечно повторяется. Честно говоря, я толком не понял его слов, но мне и самому интересно, как понять, что мы живые люди, наделенные душой. Потому что у нас есть кровь, и мы смертны, растем и развиваемся, думаем и чувствуем. А что, если нас искусственно создали, вложив именно такое понимание живого и запрограммировав бесконечно размножаться? Ради чего и куда мы идем? Я никогда не видел андроидов, лишь читал о них в книгах, например, в романе Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Помнится, там тоже велись рассуждения, является ли искусственная жизнь жизнью. Отсутствие эмпатии и адекватных эмоциональных реакций было главным аргументом. Но взгляните на крупицы человечества в нашем мире. Чем вам не сломанные механизмы, которые влачат жалкую бесцельную жизнь? И жизнь ли? Я поделился своими мыслями со льдом, и он задумчиво произнес. Я даже записал потом под диктовку. Способность к состраданию сделает паука значительно менее жизнеспособным, заставив его осознать, что попавшая в паутину муха живая и хочет жить ничуть не меньше его. Поэтому все хищники, в том числе и высокоразвитые млекопитающие вроде кошек, начисто лишены этих качеств. В противном случае они попросту сдохли бы от голода а желание перебить всех вокруг весьма характерно для настоящих людей. Это не что иное, как цитата из упомянутой мною ранее книги. Лед ее тоже читал. Но что же получается, инстинкты хищников и делают нас людьми? Услышав наш разговор, Эйя обозвала нас шизофрениками, зациклившимися на несущественных признаках и разноплановых суждениях. Она что, заглядывала в учебник по психиатрии? Я удивлен. Иногда заноза может грамотно изъясняться. Хотя, возможно, это ее новая стратегия доведения меня до бешенства. Но меня беспокоит, что все разговоры со льдом в конечном итоге сводятся к теме охоты и убийства. Или это тоже паранойя шизофреника. Помните, я ранее писал про болезнь моей матери. Вот сейчас мне вообще не до шуток. Хотя говорят, что сумасшедшие редко ощущает собственное безумие. А у меня с самокритикой вроде порядок. Так ведь? Наверное, я чересчур часто за последнее время беседовал с людьми и пережил слишком много потрясений. Вот мои мысли и путаются. Тень.